Глава 13. На улице мокрый снег прекратился, но дождь лил по-прежнему. Хрупкий ледок, образовавшийся на тротуарах и мостовой, быстро таял. В этот вечер Джой промок и продрог, но последние 20 лет холод вообще ни на секунду не покидал его души, так что он к этому привык. Сойдя с крыльца, Джой увидел, что капот «Мустанга» поднят. Селеста, посветив фонариком на двигатель, поняла, что крышка трамблера исчезла. — Пиджи, — констатировал Джой, — забавляется. — Забавляется? Для него это вся эта забава. — Я думаю, сейчас он наблюдает за нами. Джой оглядел соседние покинутые дома, деревья между ними, — Кварталом южнее улица переходила в заросший лесом холм. На севере упиралась в пересекавший город Коул-Вэль-Ю-Роуд. роуд Он где-то здесь? — голос Селесты дрогнул. — Скорее всего. — Но при таком дожде мы его не найдем. — Ладно, сделаем, как планировали. Предупредим остальных, кто живет ближе. — Теперь придет стопать пешком. Ближе Джон и Бет Биммеры, и с ними Ханна, мать Джона, милая старушка. Будем надеяться, что мы не опоздали. Пиджи пришел сюда из церкви раньше нас, перерезал телефонный провод и дожидался, пока мы приедем, чтобы вывести из строя автомобиль. У него просто не было времени расправиться с Биммерами. И тем не менее стоило поспешить. Но бежать по скользкому тротуару джойс и Лесты не решались, боят подвернуть ногу. Когда полквартала осталось позади, под землей снова загудело, на этот раз сильнее. Асфальт под ногами затрясся, словно ладья хорона больше не пересекала реку Стикс, уступив перевозку душ грохочущим подземным поездам. Как и прежде, гулы тряска длились не более минуты. Биммеры жили на Северном авеню. Маленькая улочка, конечно же, не заслуживала столь пышного названия. Асфальт потрескался, колдобины плавно перетекали в ухабы, будто внутреннее давление постоянно испытывало тротуар и мостовую на прочность. Даже в темноте когда-то белые дома выглядели очень грязными. Они не просто нуждались в покраске, их, похоже, вымазали сажей. Половина сосен засохла, остальные с деформированными стволами росли не вверх, а в кость. Шестифутовые вентиляционные колонны, огороженные цепью, подвешенные на столбах, выстроились вдоль одной стороны улицы. Над ними клубились серые дымы, напоминая процессию призраков. Ветер рвал дымы в клочья, дождь прибивал к земле, оставался только запах горячего гудрона. Двухэтажный дом Биммеров, на удивление узкий, словно с боков его поджимали другие дома, казался выше, чем был на самом деле. В окнах первого этажа горел свет. Поднявшись на крыльцо, Джои и Селеста услышали доносящийся изнутри музыку и смех. Работал телевизор. Джой открыл алюминиевую дверь с сеткой и постучал в находившуюся за ней деревянную. На стук никто не откликнулся. Джой постучал еще сильнее. «Имейте терпение!» — крикнули изнутри. Селеста шумно выдохнула. Они в порядке. Дверь открыл мужчина, как догадался Джой, Джон Биммер, лет пятидесяти пяти, в синей байковой рубашке, белой футболке и коричневых брюках, с блестящей лысиной на макушке и венчиком волос, как у брата Така. Пивной живот нависал над брюками, которые, если бы не подтяжки, давно бы сползли с него. Мясистым лицом, мешками под грустными глазами и отвисшей челюстью, бимер напоминал старого доброго пса. Джой держал ружье у ноги, и Биммер сразу его не заметил. — Какой вы нетерпеливый молодой человек! — в голосе Джона слышалось дружелюбие. Тут он увидел Селесту и широко улыбнулся. Эй, Мисси, лимонный пирог, что вы принесли вчера, до да чего же был вкусный? Мистер Бимер, мы... Начала Селеста. Просто высший класс! прервал он девушку и похлопал себя по толстому животу, чтобы подчеркнуть качество пирога. Я даже позволил Бет и ма понюхать его, прежде чем съел до последней крошки. В ночи раздался резкий треск, вот ветер сломал толстую ветку. Но к этому звуку ни ветер, ни ветка отношения не имели, потому что по белой футболке Биммера вдруг расползло с багровое пятно, а Джон, все еще продолжая улыбаться, сделал шаг назад и рухнул навзничек. Джой втолкнул Селесту в дверной проем, прыгнул следом, упал рядом, перекатился на спину и ногой захлопнул дверь с такой силой, что две фотографии в рамках Джона Кеннеди и папы Иоанна двадцать третьего и бронзовое распятие покачнулись, едва не сорвались со стены. Жена Биммера в синем халате с розовыми бегуди на голове поднялась с кресла перед телевизором, увидев залитого кровью мужа, и два ружья в руках гостей, она пришла к логичному, но неправильному выводу. Крича, Бет повернула, чтобы броситься к лестнице, ведущей на второй этаж. «Ложитесь!» — заорал Джой. «Бет на пол!» — крикнула Селеста. Но, охваченная паникой, миссис Бимер их не слышала. Она устремилась к лестнице, но, когда поравнялась с окном, стекло разлетелось на тысячу осколков. Пуля попала Бет в висок. Голову женщина рванула в сторону с такой силой, что наверняка сломалась шея. И под смех зрительской аудитории в телевизоре Бет упала на ковер под ноги миниатюрной старушки в желтом спортивном костюме, которая сидела на диване. Ханна, мать Бимера, не успела даже понять, что произошло, потому что через секунду два выстрела, произведенные через то же окно, Но уж без веселого звона, разбивающегося стекла, прикончили ее на месте. На дворе стоял октябрь 1975 года. Вьетнамская война закончилась в апреле, но Джою показалось, что он перенесся в Азию, в зону боевых действий. Последние годы репортажи из тех мест не сходили с экранов телевизоров. Внезапное... Бессмысленная смерть ни в чем не повинных людей могла бы потрясти его, парализовать волю к сопротивлению. Если бы он не был сорокалетним мужчиной, попавшим в тело двадцатилетнего юноши, и последние двадцать лет его жизни не пришлись на время, когда случаи бессмысленного насилия из уникальных стали повсеместными, Жизненный опыт последних десятилетий XX века позволял ему не терять голову, когда вокруг стреляли и убивали. Освещённая гостиная превращала его и Селесту в отличную мишень. Поэтому Джой перекатился на бок и выстрелил из ремингтона двадцатого калибра в латунный торшер под клеточным абажуром. От грохота выстрела... В маленькой комнатке у них едва не лопнули барабанные перепонки, но Джой дослал в казенник новый патрон, выстрелил настольную лампу, что стояла на комоде, рядом с диваном, а потом еще раз в бра на противоположной стене. Поняв намерение Джоя, Селеста выстрелила в экран телевизора, заглушив радостный смех. Гостиную заполнил запах сгоревшего пороха и раскуроченной электроники. — Держись ниже окон, — приказал Джой. Уши словно забило ваты или замотали толстым шарфом, но, тем не менее, дрожь в собственном голосе Джой расслышал более чем отчетливо. Пусть жестокость человеческих существ и закалила его. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, который вот-вот намочит штаны. Вдоль стены ползи к двери, любой двери, лишь бы выбраться из этой комнаты. В темноте, передвигаясь на четвереньках, таща за собой ружье, Джой гадал, какая роль отведена ему в кошмарной живой картине из трупов, которую намеревался сложить его брат. Если родители Селесты вернулись бы в город и попали в прицел карабина Пиджи, тогда в его распоряжении оказались бы все двенадцать апостолов. Но в планах Пиджи наверняка нашлось с места и Джою. В конце концов он гнался за мустангом по шоссе, свернул на коул вэль -Роуд и остановился, предлагая последовать за собой. И хотя совершаемые им жестокие преступления любой нормальный человек назвал бы безумием, в остальном иррациональность в поведении Пиджи не просматривалась. В рамках своих убийственных фантазий он действовал четко и целенаправленно, шаг за шагом приближаясь к цели. Зеленая подсветка настенных часов над плитой пусть чуть-чуть, но освещала кухню Бимеров, так что Джой не решался встать. Два окна, одно над раковиной, второе за кухонным столом, на обоих занавески и, что лучше, жалюзи, закрывающие верхнюю половину окон. Осторожно приподнявшись, Прижимаясь спиной к стене, Джой протянул руку и опустил желюзи. Страх окатил его волной холода. Он почему-то не сомневался, что Пиджи обошел дом и стоит сейчас у него за спиной, так что их разделяет только стена, и, возможно, Пиеджи способен определить местонахождение брата и застрелить его сквозь стену. Прошла секунда, выстрела не последовало. Волна ужаса, захлестнувшая Джоя, отхлынула. Селеста рискнула подняться и опустила желюзи на окне над раковиной. — Ты в порядке? — спросил Джой, когда они вновь опустились на пол среди кухни, предпочитая стоять на коленях даже при закрытых окнах. — Они все мертвы, не так ли? — прошептала Селеста. — Да. — Все трое? — Да. — Нет ни единого, ни единого. Все мертвы. Я знала их с рождения. Мне очень жаль. Бет нянчила меня, когда я была маленькая. Необычно зеленый свет словно перенес кухню бимеров в морские глубины или в другую реальность, вне привычного людям потока времени и пространства. Но одного только света не хватало для того, чтобы Джойс забыл о происходящем вокруг. Живот у него скрутило, горло сжало так сильно, что он едва мог проталкивать воздух в легкие это моя вина выдохнул джой доставая из кармана запасные патроны, но пальцы так сильно тряслись что патроны упали на пол нет не твоя пиджи знал где они где их найти он знает про всех кто остался в городе и где живут эти люди не мы привели его сюда он бы все равно их убил джой попытался собрать упавшие патроны Но онемевшие пальцы не желали слушаться, и он решил перезарядить ружье чуть позже, когда не мог успокоиться. Джоя удивилась, что его сердце по-прежнему может биться, грудь словно стянули железным оборчем. Они вслушивались в ночь, ждали звука тихонько приоткрываемой двери, хруста осколков стекла под ногами. Наконец Джой нарушил затянувшиеся молчание. «Дома, чуть раньше, найдя тело в багажнике его автомобиля, я мог позвонить шерифу, и тогда эти люди остались бы живы. Ты не можешь винить себя за это. А кого ж мне еще винить?» Он тут же устыдился столь резкой реакцией. Когда заговорили вновь, в голосе звучали горечь и угрозения совести, но злился он уже не на Селесту. Надо себя. Я знал, что надо сделать, но не сделал этого. Послушай. В зеленом сумраке она нашла его руку и сжала. Когда я говорила, что твоей вины нет, я имела в виду другой. Не позвонив шерифу, ты допустил ошибку двадцать лет назад, но не сегодня, потому что отсчет твоего второго шанса остановить Пиджи идет не от разговора дома, не от находки тела. Точка отсчета твое появление на развилке, так? Ну, тебе не предоставили шанса сдать его шерифу. Но двадцать лет назад мне следовало, это прошлое, ужасное прошлое, тебе придется с этим жить. Но теперь речь идет о том, что происходит здесь и сейчас, что было до того, значения не имеет. Новый отсчет пошел как только ты выбрал правильную дорогу, и будущее целиком зависит от решений, которые ты принимал и продолжаешь принимать сегодня. Пока мои решения ни к чему хорошему не привели, не так ли? Три человека уже умерли. Три человека, которые все равно бы умерли, гнула свое Селеста. Которые, скорее всего, и в первые твоей жизни нашли свою смерть в эту ночь Это ужасно, это тягостно, но так, похоже, должно быть И ничего изменить нельзя Так какой смысл давать мне второй шанс, если я не смог спасти этих людей? Голос Джои вибрировал от душевной боли Ты, возможно, сможешь спасти остальных до того, как закончится эта ночь Но почему не всех? Я опять проиграл Прекрати терзать себя. Не тебе решать, скольких людей ты можешь спасти. До какой степени тебе удастся изменить будущее. Может быть, тебе дали второй шанс, совсем не для того, чтобы ты спас кого-нибудь в Кол-сити. За исключением тебя, может, и без исключений. Может, спасти меня тоже не удастся. От слов Селесты Джой лишился дара речи. Она совершенно хладнокровно рассматривала вероятность собственной гибели, тогда как для него казалось невыносимой даже мысль о том, что он может Селесту потерять. «Вполне возможно, — продолжала она, — что этой ночью тебе удастся только одно — остановить Пиджи, не дать ему уйти отсюда, не позволить еще двадцать лет убивать. Может, именно этого от тебя ждут, Джой, не моего спасения». «Ничего-либо спасения. Может, это все, что хочет от тебя Бог?» «Здесь нет Бога». «На эту ночь Бог забыл про Коул-Вэлью». Селеста еще сильнее сжала его руку, водила ногти в ладонь. «Как ты можешь так говорить? Посмотри на людей в гостиной». «Это глупо». «Как может, милосердный Бог, позволить людям так умирать?» Многие мыслители, куда умнее нас, пытались ответить на этот вопрос и не смогли. Но сиение означает, что ответа нет. В голосе Селеста отчетливо слышались злость и нетерпение. — Джой, если не Бог дал тебе шанс заново прожить эту ночь, то кто? — Не знаю. — печально ответила Ты, возможно, думаешь, что это Рот Серлинг, и ты оказался в сумеречной зоне? пренебрежительно бросила она. Нет, разумеется, нет. Тогда кто? Может быть, это просто физическая аномалия, временная петля, энергетическая флуктация, необъяснимые, бессмысленные. Откуда мне знать? Ага, понимаю. Какая-то механическая поломка в великом космическом агрегате. Голос телесно сочился сарказмом, она выпустила руку Джой. В этой версии больше логики, чем в боге. Значит, мы не в сумеречной зоне, так? Теперь мы на борту звездолета «Энтерпрайз» с капитаном Керком. Нас лупцуют энергетические волны. Мы ныряем во временные петли. Он мне ответил. Ты помнишь стар трек Кто-нибудь в 1995 году помнит этот сериал? Помнит. Черт, да я думаю, что он приносит больше прибыли, чем Дженерал Моторс. Тогда давай подойдем к этой проблеме с холодной вулканской логикой, хорошо? Один из главных героев телесериала «Стартрек» доктор Спок родом с планеты Вулкан. «Если удивительная трансформация, произошедшая с тобой...» бессмысленное и случайные, тогда почему, перемещаясь по временной петле, ты не попал в какой-нибудь день, ничем не отличающийся от других? Скажем, когда тебе было восемь лет, и ты болел гриппом, ну, скажи. Или почему тебя не перенесло на месяц назад, когда ты сидел в своем доме на колесах в Лас-Вегасе, уже уговорив полбутылки риски и смотрел мультфильмы? Какова, по-твоему, вероятность, что случайная физическая аномалия вернет тебя в самую важную ночь твоей жизни? В тот самый момент, когда ты, приняв неправильное решение, уже ничего не мог исправить? Джой успокаивался, слушая ее. Хотя и не мог сказать, что ее слова его подбодрили. Зато он сумел подобрать патроны и перезарядить ружье. Возможно, не унималось селеста. Ты вновь переживаешь эту ночь не для того, чтобы что-то сделать, не для того, чтобы спасти чьи-то жизни, остановить Пиджи и стать героем. Возможно, ты вернулся в эту ночь, чтобы получить последний шанс сохранить веру. Во что? В мир, наполненный высшим смыслом. В жизнь, которая не заканчивается со смертью. Иногда... Она вдруг начинала читать его мысли, как открытую книгу. Более всего Джой хотел вновь во что-то поверить, как верил много лет назад, будучи алтарным служкой, но он завис между надеждой и отчаянием. Он помнил, как совсем недавно его охватило ощущение чуда, когда он осознал, что ему снова двадцать, как благодарен он был кому-то или чему-то за предоставленный второй шанс. Но сейчас он скорее поверил в сумеречную зону или парадокс квантовой механики, чем в Бога. «Верить, — повторил он, — именно этого добивался от меня Пиджи. Просто верить в него, верить в его невиновность без единого доказательства. И добился. Я поверил в него. Результат ты видишь. Может, совсем не вера в Пиджи погубила твою жизнь». «Она уж точно не пошла мне на пользу». С горечью ответил Джой. «Может быть, главная проблема в том, что ты не верил во что-то еще?» «Когда-то я был алтарным служкой, а потом вырос, получил образование». «Поскольку ты учился в колледже, ты наверняка слышал термин, претендующий на умудренность. Он действительно тебе очень подходит». «Вот ты у нас мудрая, не так ли? Ты все знаешь». «Нет, я отнюдь не мудрая, только не я». «Но мой отец говорит признание, что ты знаешь не все. Первый шаг на пути к мудрости». «Твой отец, директор захудалой средней школы, вдруг оказывается великим философом. Теперь ты просто хочешь обидеть меня». «Извини». «После паузы», — ответил Джой. «Не забывай знак» которые мне дали. Моя кровь на твоих пальцах. Как я могу не верить? Более того, как после этого ты можешь не верить? Ты же сам сказал, что это знак. Я не подумал. Это все эмоции. Когда появляется время подумать, когда используешь упомянутую тобой вулканскую логику, знаешь... Если думаешь о чем-либо слишком долго, ты уже не можешь в это верить. Ты видишь птицу, летящую по небу, но как только она скрывается из виду, ты уже не можешь доказать ее существование. Откуда ты знаешь, что Париж существует? Ты что, там бывал? Другие люди видели Париж, я им верю. Другие люди видели Бога. Не так, как видят Париж. Есть много способов увидеть и, возможно, глаза и кодок не лучшие. Как же можно поверить, что Бог столь жесток и позволяет людям вот так умирать, трём невинным людям, если смерть не конец, — без запинки ответила Селеста, если смерть всего лишь переход из этого мира в последующий, тогда никакой жестокости нет речи. — Тебе это так легко! — в голосе Джоя слышала зависть. Так легко просто верить? Для тебя это тоже может быть легко. Нет, просто поверь, просто не получается. Так зачем верить, что ты проживешь ту ночь заново? Почему не вычеркнуть ее, как глупую мечту, скажи? Перевернуться на другой бок и заснуть, ожидая утреннего пробуждения? Джой не ответил. Он не смог. И хотя понимал, что попытка бесполезна, подкрался к настенному телефону. Поднял руку, снял трубку. Конечно же, услышал тишину. «Он не может работать!» В голосе Селеста звучали нотки сарказма. «Что?» Он не может работать, потому что у тебя было время подумать, и теперь ты понимаешь, нет возможности доказать, что в мире есть кто-то еще, кому можно позвонить. И нет возможности доказать так, чтобы не осталось ни малейшего сомнения прямо здесь, прямо сейчас, что существуют другие люди, а значит, их не существует. В колледже ты наверняка выучил слово, которым обозначается вот такое мировоззрение – солипсизм. Теория, согласно которой несомненной реальностью является только мыслящий субъект, а все остальное существует лишь в его сознании. Отпустив трубку, которая закачалась на шнуре, Джой прислонился к буфету, прислушиваясь к ветру, дождю, особенной тишине, окружающей мертвых. «Я не думаю, что Пиджи войдет в дом, чтобы добраться до нас» нарушил молчание Селеста. Джой пришел к тому же выводу. Пиджи не собирался их убивать. Во всяком случае, сейчас, потом, да. Если Пиджи хотел расправиться с ними, то проделал бы это в тот момент, когда они стояли на крыльце спиной к нему. Вместо этого он послал пулю аккурат между их головами, точно в сердце Джона Бримира. По каким-то только ему ведомым причинам. Пиджи хотел, чтобы они засвидетельствовали убийство всех остальных жителей Колвелью, а уж потом намеревался приняться за них. Вероятно, он хотел, чтобы Селеста стала двенадцатым и последним апостолом в той картинке из трупов, которую он создавал в церкви. А я задался вопросом Джой... «Какую роль ты уготовил мне, большой брат?»